Государственная комиссия пришла к выводу, что причина катастрофы – конструктивные недостатки двигателей Д-18Т, выпускаемых запорожским заводом «Мотор Сич». Моторостроители опротестовали заключение. Специалисты Украинского КБ Прогресс провели стендовые испытания двигателей и доказали, что к трагедии привела нештатная работа топливной системы Руслана. Образование в топливе водокеросинового керосинового льда. Фирма Аэротранс Основной грузоперевозчик российской государственной компании «Госвооружение» представила документы, доказывающие, что топливо, которым был заправлен «Руслан», полностью соответствовало ГОСТу и техническим условиям, зафиксированным в договоре с австрийской страховой компанией «Трансинвест». Страховка была выплачена. Чтобы избежать подобных случаев в будущем, КБ «Прогресс» разработало фильтры-ловушки для водокеросинового льда. Это не было признанием конструктивных недоработок. Это было нововведение, фуллпруф, защита от дурака. Конфликт был исчерпан. Все остались при своих интересах. Кроме экипажа самолета, сопровождавших груз офицеров, и жителей Иркутска, на дома которых... Рухнул Руслан. В этой истории было непонятно только одно. После такой страшной катастрофы, унесшей жизни более 70 человек, естественно было ожидать, что фирма «Аэротранс» навсегда прекратит свое существование, потому что не получит больше ни одного подряда. Что там не говори, какие документы не представляй, а о качестве топлива должен заботиться перевозчик. Но этого не произошло. Компания Аэротранс осталась монополистом в сфере транспортировки всего российского специмущества, в том числе и боевых самолетов, поставляемых ГК Госвооружения и ЗАО Феникс в Индию, Китай, Вьетнам, Малайзию, Финляндию и другие страны. Аэротрансу принадлежал и Антей, разбившийся в Алатау. Но в задачу УПСМ не входило вникать во взаимоотношения руководства госвооружения и Феникса со своими подрядчиками. К поручению президента это касательство не имело. По результатам расследования был составлен подробный отчет. Помятуя, что высокое начальство не любит читать длинных бумаг, Нифантов сделал короткое на полстраницы резюме. Поручение президента можно было считать выполненным. Так, во всяком случае, казалось до того дня, когда из штаб-квартиры ЦРУ в Ленгли на имя полковника Голубкова пришла шифровка с просьбой о встрече. После возвращения Голубкова из Будапешта отчет о работе, проделанной экспертами ОПСМ, можно было спокойно отправлять в архив. Нифонтов не сделал этого из тактических соображений как бы там ни было, но отчет свидетельствовал, что управление с полной ответственностью отнеслось к поручению президента. Работа выполнена быстро и на высоком профессиональном уровне. Новая информация заставляет кардинально изменить подход к оценке ситуации, но это не обесценивает сделанного. Он оказался прав. Куратор внимательно прочитал резюме, Полистал отчет и удовлетворенно, и даже словно бы с облегчением кивнул. «Хорошо. Очень хорошо, генерал. Я доложу президенту, что вы справились с заданием». «Я бы не спешил», — ответил Нифонтов. «Появились новые обстоятельства. Они не позволяют считать дело законченным». «Вот как?» — насторожился куратор. «Почему?» «Посмотрите рапорт полковника Голубкова. Вам все станет ясно». В рапорт Голубкова были включены выдержки из расшифровки магнитозаписи, его разговора с Коллинзом и та часть сообщения, где речь шла о катастрофах Руслана и Антея и их связи с объемом поставок российских боевых самолетов «Талибом». Информацию Колинза об ученом Ефимове и его контакте с генеральным директором ЗАО «Феникс» решено было не включать. Она требовала дополнительной проработки. «Обязательно посмотрю», — пообещал куратор позже. «Надеюсь, вы не настаиваете, чтобы я сделал это немедленно». У высших государственных чиновников было поразительное чутье, еще и слова не сказано, а в голове уже сигнал внимания, опасность и мгновенная на уровне рефлекса реакция оттянуть, отодвинуть, отдалить необходимость что-то решать, а потом, спокойно разобравшись, можно решать или не решать. Это уж как получится. Если же припечет, естественно, будет пожать плечами. Да, мне передавали какие-то материалы, но не поставили в известность об их важности и срочности. Но Нифантов не намерен был уступать. На вашем месте я прочитал бы это сейчас, — сказал он. Он не добавил, иначе я буду вынужден обратиться к президенту, но куратор понял. Начальник УПСМ имел право... В экстремальных ситуациях выходить на президента напрямую.